Конечно, ничего такого не случалось, да и не могло случиться. Полиция в согласии с эпохой и ее порядками никогда бы этого не допустила. И все же, чего только в наши дни не допускала полиция. Опять-таки в полном согласии с эпохой, которая до всего этого снова стала охоче. Ведь наше время тайна. Да нет, какое там тайна? Вполне сознательно, с наредкость даже самодовольной сознательностью, поневоле заставляющей усомниться в естественном развитии жизни и насаждающей ложную дурную историчность, тяготеет к тем ушедшим эпохам и с энтузиазмом повторяет их символические действия, в которых столько темного, столько смертельно оскорбительного для духа новейшего времени — Сожжение книг, например, и многое другое, о чем лучше и вовсе не говорить. Признаком анахронической патологии и подспудной эксцентричности города служат многочисленные оригиналы, чудаки полупомешанные, проживающие в его стенах, и, подобно старинным постройкам, неотъемлемые от местного колорита. Их антиподами являются дети, мальчишки, которые гурьбой бегут за ними, высмеивают их, и затем, охваченные суеверным страхом, бросаются на утек. Старух определенного типа, в определенные времена без всяких околичностей объявляли ведьмами. Обвинение, основывающееся на их уродливо-живописной внешности, которые, надо думать, по-настоящему-то и формировалось Под воздействием подобных подозрений, Почти в точности повторяя образ ведьмы из народной сказки. Маленькая, старая, сгорбленная, тонкогубая, С виду коварная, с носом, похожим на клюв, Со слезящимися глазами, размахивающая неизменной клюкой. Были у нее и другие атрибуты — кошка, сова, говорящая птица. В Кайзерс Ашерне никогда не переводились старухи такого обличья, но самой популярной, самой задразненной и устрашающей была подвальная Лиза, прозванная так от того, что ютилась в подвале на улице Медников. Вид этой старухи до такой степени соответствовал суеверному представлению о ведьмах, что даже самым здравомыслящим прохожим при встрече с подвальной Лизой, особенно если за ней бежали ребятишки, а она проклятиями и бранью отгоняла их, овладевал архаический ужас, хотя Лиза была вполне добропорядочной старухой. Здесь я позволю себе замечание, подсказанное опытом наших дней. Для ревнителей просвещения в самом слове «народ» всегда слышится что-то устрашающее, архаическое. Мы знаем, что обращаться к массе, как к народу, часто значит толкать ее на дело отсталое и злое. Что только не совершалось, на наших и не на наших глазах, именем народа. Именем Бога, именем человечества или права такое бы не совершилось. Но верно и то, что народ всегда остается народом, во всяком случае в его существе имеется архаический пласт, который побуждает жителей с улицы Медников в день выборов, опускающих в урны социал-демократические бюллетени, приписывать что-то бесовское бедной старушке, прозябающей в подвале, и, завидя ее, хватать своих детей, чтобы уберечь их от ведьминого глаза. Если бы такую женщину теперь предали сожжению, а у нас это вполне возможно, разве что причину подыскали бы другую, Они бы стояли у костра, воздвигнутого перед магистратом, глазели, но о бунте бы не помышляли. Я говорил о народе, хотя такой древний, ненародный пласт есть в каждом из нас. И скажу откровенно я, не считаю религию тем средством, которое не позволяет ему прорваться наружу. Здесь, по-моему, может помочь только литература, проповедь гуманизма, выдвигающего идеал свободного, прекрасного человека. Но возвратимся к чудакам Кайзер Сашерна. Был там еще один мужчина неопределенного возраста, который от каждого внезапного окрика начинал отчаянно дрыгать ногой. При этом с его лица не сходила какая-то печальная, уродливая гримаса, словно он просил прощения у уличной детворы с гиканьем его преследовавшей. Далее. В кайзер Сашарне проживала некая Матильда Шпигель, казавшаяся выходцем из другого века. Она носила платье с рюшами и со шлейфом, и так называемый «фладус» — смешное слово — Особенно испорченная французская Флюддус, что, вообще говоря, означает лесть. здесь же высокую прическу с локонами и бантами. Эта особа, ярко накрашенная, но по своей придурковатости вовсе не способная на легкое поведение, прогуливалась в юродском своем чванстве по улицам Кайзер Сашарна в сопровождении, Двух моксов в атласных попонках. Был там, наконец, еще и мелкий рантье с красным носом, усеянным бородавками, с массивным кольцом-печаткой на указательном пальце по фамилии Шналля, но прозванный ребятишками тюрлю люлю из-за привычки к каждому слову прибавлять эту дурацкую триль. Он любил ходить на вокзалы, когда отправлял товарный поезд, всякий раз, грозя пальцем, предупреждал человек, сидящего на задней площадке последнего вагона, «Смотрите, не свалитесь, не свалитесь, тюрлюлюлю!» Может быть, не совсем уместно, что я заговорил здесь об этих юродивых, но подобные фигуры были весьма характерны для психической картины нашего города. Рамки окружавшие Адриана Ливеркюна до его поступления в университет, то есть в течение девяти лет его и моей юности. Хотя я и был в соответствии со своим возрастом на два класса старше его, но в перемены на окруженном стеной в школьном дворе мы держались вместе, нередко сторонясь своих одноклассников. Виделись мы и после обеда. Иногда он приходил в мою комнату над аптекой благих посланцев. Иногда я отправлялся к нему на Парухальштрассе, 15, в дом его дядюшки, где весь мезонин был занят широко известным ливеркюновским складом музыкальных инструментов.